Матушка заперла за собой дверь и зажгла свечу. В ящике комода лежала шкатулка. Поставив ее на кухонный стол, матушка открыла шкатулку и аккуратно вынула сложенный лист бумаги. Там же хранились чернила и ручка. Чуть подумав, она принялась писать с того самого места, на котором прервалась в прошлый раз. «Моей подруге Гитияк». Оставляю кровать и лоскутное одеяло, которое подарил мне куснец из дурного зада, а также набор из кувшинчика и тазика, на который она давно наложила глаз, а также помело, оно в полном порядке, надо только немного поделать. Магрот-чеснок. Оставляю содержимое этой шкатулки. Серебряный чайный сервиз с молочником в виде забавной коровы, который является фамильной ценностью. А также часы, которые принадлежали моей матери. И поручаю держать их заведенными, потому что... «Когда часы останавливаются...» Снаружи донесся какой-то шум. Если бы в комнате кроме нее был еще кто, матушка-ветровоск смело распахнула бы дверь, но рядом с ней никого не было. Она осторожно взяла кочергу, удивительно бесшумно, учитывая стоптанные хлябающие башмаки, подкралась к двери и внимательно прислушалась. В саду кто-то лазил. Впрочем, вряд ли тут годится слово «сад». Возле дома матушки росли травы и ягодные кусты. Была небольшая лужайка и, конечно, ульи. От леса сад отгорожен не был. Местная фауна благоразумно предпочитала не приближаться к жилищу ведьмы. Матушка осторожно открыла дверь. Луна уже садилась. Бледный серебряный свет делал мир одноцветным. На лужайке стоял единорог. Резкий запах наполнял округу. Матушка двинулась вперед, держа перед собой кочергу. Единорог попятился, принялся бить копытом. Будущее предстало перед матушкой совершенно отчетливо. Она знала, когда все случится. Теперь она начинала понимать, как это произойдет. «Мне известно, откуда ты пришел», — произнесла она едва слышно. «И лучше бы тебе убраться обратно, да поскорее!» Зверь было бросился на нее, но тут же отступил, когда матушка взмахнула кочергой. «Что, не выносишь железа? Тогда беги к своей хозяйке и скажи, что мы в Ланкре все знаем о железе, и мне известно о ее существовании, так что пусть держится подальше, понял? Это моя земля!» солнце сменило луну, и наступил день. На том месте, которое обычно выполняло обязанности главной площади Ланкра, собралась внушительная толпа. Жизнь в Ланкре не была богата событиями, а на поединок между двумя ведьмами всяко стоило посмотреть. Матушка Ветровоск явилась без четверти полдень. Нянюшка Яг уже поджидала ее на скамейке рядом с таверной. На шею у нянюшки висело полотенце, рядом стояло ведро с водой, в котором плавала губка. — Это еще зачем? — нахмурилась матушка. — Так положено. У вас же будут перерывы. Я и перекусить тебе захватила. Она подняла блюдо, на котором горкой были сложены апельсины. Матушка хмыкнула. — Судя по твоему виду, подкрепиться тебе не повредит, — покачала головой нянюшка. — Похоже, ты сегодня еще ничего не... Тут взгляд ее упал на башмаки матушки, на грязный подол ее длинного черного платья, к которому прилипли листочки папоротника и сухие вересковые веточки. — Упрямая старая дура! — прошипела нянюшка. — Где тебя носила? — Мне нужно было. — Ты что, к плесу нам ходила? Пыталась удержать господ? — Ну да, — ответила матушка. Голос ее не был слабым, и она не качалась. Но нянюшка Яг понимала, что голос ее не был слабым, и она не качалась только потому, что тело матушки-ветровоск было зажато в стальных тисках разума матушки-ветровоск. «Кто-то же должен это сделать», — добавила она. «Ты могла прийти ко мне, но ты б меня отговорила». Нянюшка Яг чуть наклонилась вперед. «Эсме, с тобой все в порядке?» «Все превосходно». Чувствую себя просто чудесно, поняла? Ты хоть немножко-то поспала? Ну, конечно, нет. Думаешь, победить эту девчонку пару раз плюнуть? Не знаю. Нянюшка як сердито посмотрела на нее. Не знаешь, значит? Повторила она уже несколько более мягким тоном. Слушай, ты лучше присядь, пока не свалилась. Пососи апельсиновую корочку. Они появятся с минуты на минуту. — Вряд ли, — возразила матушка-ветровозка. — Скорее всего, она опоздает. — Откуда ты знаешь? — Являться нужно только тогда, когда все собрались, чтобы тебя все увидели и оценили. Обычная головология.